пальцы на ногах эпиграф Я цепляюсь за своё несовершенство, словно оно является квинтэссенцией моего существа. Анатоль Франс Я расскажу вам о моих пальцах на ногах. Вы в курсе, что у некоторых людей второй палец бывает длиннее, чем большой? У меня именно такая история. Мой второй палец на ноге, наверное, самый длинный в мире. Они у меня все довольно длинные. Сын моего бойфренда однажды сказал: "Ты этими штуками можешь играть на пианино". Это точно. Раньше я всегда прятала свои ступни. Я ненавидела лето. Все девушки ходили в открытых сандалиях и в вьетнамках, но только не я. Я не собиралась демонстрировать ему свету свои уродливые пальцы, но в один прекрасный день всё это изменилось. Я точно помню этот день, и он действительно был прекрасным. Стояло жаркое лето, и я, как обычно, была в кедах. Я ждала своей очереди на бензозаправке, чтобы заплатить за бензин, и вдруг обратила внимание на ноги стоявшей впереди девушки. Это были очень милые ножки, одетая в симпатичные шлепки. «Почему у меня не такие ноги?» Подумала я. «Почему у меня не такие красивые маленькие пальчики, и я не могу носить открытую обувь?» Как же этой девушке повезло! Потом я подняла глаза на обладательницу милых ножек. У этой девушки были, конечно, очень красивые ноги, но кроме этого в глаза бросалась еще одна деталь. «Она была лысой!» она лечилась от рака я сразу много чего вспомнила за несколько лет до описываемых событий я сама была лысой потому что меня тоже лечили от рака мне было 17 лет и я жутко переживала из-за выпадения волос я ещё не понимала что лысая голова это мизерная смешная цена за лечение которое спасло мне жизнь Я не разрешала фотографировать себя без парика. Сейчас у меня нет никаких фотографий того периода. Мне советовали снять парик, в котором сильно потела голова, и повязать на голову косынку, но я не последовала этому здравому совету, что было очень глупо с моей стороны. Я боялась показать людям то, что считала некрасивым. Вспоминая то время, могу констатировать, что не было никакого смысла стыдиться. Разве я виновата в том, что у меня рак? Я была прекрасна, несмотря на мою лысую голову, а может быть, и даже благодаря ей. Но тут я поняла, что с тех пор моё поведение по сути мало изменилось. Я продолжаю прятать то, что считаю своим изъяном. Свои пальцы на ногах. Я мысленно зааплодировала стоявшей впереди меня девушке за её уверенность в себе и силу характера. А вернувшись домой, тут же сняла кеды и переобулась во Вьетнамке. «Зачем я все это рассказываю? У вас есть то, чего вы стыдитесь? Вы считаете, что ваш недостаток, будь это физическая особенность или нечто более глубокое, не понравится людям и они вас не примут? Бросьте! Не стоит! Бессмысленно прятать то, что сделает вас с собой!» В один прекрасный день вы пожалеете о том, что впустую потратили так много времени и энергии. Будьте уверены в себе. Будьте собой. Показывайте свои пальцы на ногах. Милиса Кодил